Глава 36. Вероника. Сегодня ко мне приехали подруги, да не одни, вместе с малышнёй. Я им, конечно, рассказала, почему так внезапно сбежала к маме. Максим же всех на уши поставил, когда меня вчера искал, и вот теперь у меня дома целая группа поддержки. Извини, но мы всем табором, с садиком пока не складывается. Ну и молодцы. Я обнимаю Сонечку, дочку Тани. А сын Риты, Денис, вручает мне воздушный шарик. «Спасибо», — растроганно улыбаюсь я. «Позязя!» — бурчит он. И с деловым видом начинает снимать сандалики. Пыхтит, высунув кончик языка, но все же справляется с непослушными липучками, отталкивая руку мамы, которая хочет ускорить процесс. «Я сам». «Молодец какой», — умиляюсь я. «И я сама», — хвастается Соня. Я сама туфли сняла. И ты большая молодец. Соня чуть старше Дениса. Ей почти три, и она вовсю болтает. А ему два с половиной, и он такой деловой, немногословный мужичок. Они оба такие классные. Мне приходится сдерживаться, чтобы не тискать их ежесекундно. Я веду всю компанию на кухню. Кормлю их обедом. Соня капризничает и отказывается. Есть картофельное пюре. Зато Денис молча загребает ложкой, как маленький экскаватор. Мы уже весим больше нормы, сокрушается Рита, не зная, что делать, не сажать же ребенка на диету. Да какая диета, ты что, прекрасный упитанный малыш? А Соня вообще ничего не ест, вздыхает Таня. Каждый раз танцы с бубнами, чтобы ее накормить. Давай я попробую. Я беру в руки ложку и начинаю рассказывать сказку. В тридцатом королевстве жила-была. Как ты думаешь, кто? Принцесса? Не. Я отправляю ложку с пюре в рот озадаченной Соне. Королева? Не. Еще одна ложка попадает по назначению, а потом еще одна. Ведьма, выдает Соня. Точно, ведьма. И были у нее? Большие зубы, страшные глаза, острые когти и длинные черные волосы. Добавляю я. А я сам громко произносит Денис, и с превосходством косится в сторону Сони. Она смотрит на него, сердито забирает у меня ложку и начинает наворачивать пюре под довольным взглядом своей мамы. «Кстати, о ведьмах», — вставляет Таня. «Я знаю одну гадалку. Моя знакомая к ней ходила, когда у нее муж загулял». «Таня, блин!» — восклицает Рита. «Опять ты со своими гадалками?» «А что, она реально помогает. Может порчу навести» чтобы у Макса стручок отсох, — смеется Рита, — а вдруг еще пригодится. Да не на него, на нее. Пусть у этой ш... шлюшки что-нибудь отсохнет, чтобы когти свои загребущие к чужим мужьям не тянуло. Она беременна, — говорю я. Ты в это веришь? Неужели о таком можно врать? Это же легко проверить. Врать можно обо всем, — заявляет Рита. Не будь слишком доверчивой. Пришла какая-то б... И чего-то она говорила. «А я все-таки запорчу», — не унимается Таня. «Ника не верит во всякую ерунду», — отрезает Рита. «Да, не верю, но наводить порчу на беременную женщину все же не стало бы, даже если она зубастая и кактистая ведьма. Я испытываю где они отнюдь недобрые чувства, но убить я хочу не ее, а своего мужа. Это он меня предал». «Слушай, мы тут узнали...» Рита замолкает, они стание переглядываются, явно хотят сообщить мне что-то неприятное. Да куда уж неприятнее? По-моему, все, что только может случиться плохого в браке, со мной уже случилось. Что? Эта Диана работает в фирме Экохолод. Это должно мне о чем-то говорить? Она находится в том же здании, что и компания твоего мужа. Ну как вы? Сегодня утром, прежде чем ехать к тебе, мы припарковались у их офисного здания. «Зачем? Хотели посмотреть на Максима», — говорит Рита. «Посмотреть?» «Ну, вообще-то у меня в багажнике бита лежит», — вставляет Таня. Серьезно? «План был просто посмотреть», — перебивает ее Рита. «Оценить состояние. Офис был по пути, и время как раз перед началом рабочего дня. Но Таня и притормозила». «Оценили?» — спрашиваю я. «Максима мы не видели. Зато видели эту шлюшандру. «Выпаливает Таня. Узнали по инстаграму. Тебе в подметке не годится кошка драная». «Она вошла в офис», — продолжает Рита. А Танька вышла и спросила охранника, кто это. Оказывается, она там работает. «Понятно», — киваю я. «Это может ничего не значить», — произносит Рита. «Вот именно», — поддакивает Таня и отводит глаза. «В моем сердце как будто поворачивается воткнутый нож». Не то, чтобы я поверила в сказки своего мужа, что у них с бывшей был только один случайный секс по пьяни. Просто сейчас я еще раз убедилась, что он мне врет. Давно. Систематически. Подло. Они работают вместе. Я не знаю, сколько времени, но явно не неделю. Может, он и устроил ее туда, чтобы по-быстренькому трахаться с ней в своем кабинете во время обеденного перерыва. Фу, как мерзко. А вчера Максим казался таким искренним, когда говорил, что любит меня, а Диана ему отвратительно. В какой-то момент мне даже захотелось в это поверить. Девчонки провели у меня весь день. Не зря же ехали за 200 километров. Я показала им наш городок, отвезла в знаменитый парк с озерами-лебедями. Дети были в восторге, а я немного отвлеклась и развеялась. Мама, вернувшись с работы, тоже успела с ними пообщаться. С каким умилением она смотрела на малышей. Я прям видела, что ей, как и мне, очень хотелось их затискать. Она давно мечтает о внуках. Теперь эта мечта кажется совсем несбыточной. Я провожаю своих гостей, мы обнимаемся. Я целую мягкие детские щечки, На глаза снова наворачиваются слезы. Неужели у меня никогда не будет такого счастья? Мама окружила меня заботой и вниманием, постоянно суетится вокруг меня. То чаю нальет, то принесет мою любимую шоколадку. Я снова чувствую себя пятилетней девочкой. Это очень приятно, но... Я вдруг понимаю, что хочу домой. Хочу в свой рабочий кабинет, где удобный стол и компьютер с большим монитором. В свою ванную, где каскадный душ и целая батарея средств для моих непослушных волос. Хочу на свою кухню. Но там Максим. Зря я не выставила его из дома с вещами. Вечером я включаю звук на телефоне, и сразу раздается звонок от мужа. Уже в который раз? В последние два дня я игнорировала его звонки и сообщения, но сейчас беру трубку. «Вероничка», — выдыхает Максим. Видно, не ожидал, что я все-таки отвечу. Немного растерялся. Мне всегда казалось, что я хорошо знаю своего мужа. Вот и сейчас, даже не видя его по одному лишь вздоху, я понимаю его состояние. Но, оказывается, он умеет многое от меня скрывать. «Когда ты вернешься домой?» — выпаливает Максим. «Когда ты соберешь вещи и освободишь квартиру?» Он молчит, перебирает в уме варианты ответов. «Это я тоже чувствую». «Нам надо поговорить», — наконец произносит он. «Вдвоем? Спокойно». «Давай поговорим».